Глава 50. Новая жизнь Мира. Сходи в магазин на рынке, возьми ленты по списку, вот деньги. Чеки и сдачу дош на Надежде Михайловне. Говорит мама, вручая мне пятитысячную купюру и вырванный из блокнота листок с записями. Будет сделано, шеф, улыбаясь ей во все 32 зуба. Любуясь своей новой, переродившейся мамой, она в последнее время даже умудрилась похорошеть. В какой-то веке подстриглась под каре, решилась надеть вместо старенького платья джинсы и свитер. К 45 годам она сохранила девичью фигуру, новый стиль ей очень идет. «Иди уже, подлиза!» — улыбается она в ответ и возвращается к столу, где стоят ведра со свежими розами, начинает ваять очередной шедевр. Нежданно-негаданно у мамы обнаружился талант делать красивейшие корзины с цветами. Так получилось, что полгода назад она вызвалась подменить старую подругу, когда та заболела. И ей так понравилось в цветочном магазине, что она полгода бегала сюда втихаря от папы, подрабатывала, а все деньги, какие удалось заработать, откладывала на карточку для меня, на всякий случай. Так что от папы она ушла с небольшим подкожным жирком. Теперь мама работает в магазине в полную смену, а я на подхвате. Слава богу, хозяйка магазина Надежда Михайловна согласилась взять меня на неполный рабочий день. Маме в помощнице. Тоже постигаю азы искусства составлять букеты, помогаю, чем могу. Без официального трудоустройства, разумеется. А что, чем не работа? На лучшую в моём положении всё равно рассчитывать не приходится. Может, стоило взять маму да уехать, куда глаза глядят? Подальше от Антона, его папаши и всех этих проблем. Но здесь мне всё родное. У мамы есть знакомые, которые помогли с жильём, с работой. А в чужом городе как бы мы устроились совсем без помощи? Поэтому пока обитаем тут. К тому же, если Горцев захочет меня найти, он найдёт. Даже в Москве нашёл. А моя цель — прекратить его бояться, вместо того, чтобы продолжать от него бегать. Про учёбу тоже не забываю, посвящаю ей каждый вечер. Когда сыночек родится, будет не до того, поэтому использую каждую возможность. Параллельно ищу удалённую работу. Повезло, что у мамы есть знакомая, которая сдала нам жильё, причём за смешные деньги. В Москве за такую цену мы бы не сняли и кладовку. Здесь же хозяйка даже отказалась брать с нас залог. Пусть хоромы не ахти какие, но в доме есть спальня, гостиная, кухня, мебель и даже посуда. Что ещё нужно для жизни? Пусть всё старенькое, зато на нас в нашем доме никто не орёт, не шантажирует и не пытается нами командовать. Нам с мамой ими шуткой хватит и того, что есть. А там посмотрим, как дальше сложится жизнь. Постараюсь выучиться стать графическим дизайнером или дизайнером интерьеров. Такие специалисты... «Ух, сколько зарабатывают! День же еще!» С этими мыслями спешу за покупками, радуясь теплому апрельскому дню, ласковому солнцу. Сворачиваю к рынку, уже направляясь к тому самому магазинчику, где мама попросила купить ленты, как вдруг замечая знакомую неприятную рожу. «Это Антон», застывая на месте, как вкопанная. И вот уже солнечный день, никакой не солнечный, от хорошего настроения не остается и следа. Вроде бы уже поборола страх. Анрон раз и вытащил голову наружу. Очень хочу развернуться и со всех ног дать дёра. Но в моём положении особо не побегаешь. К тому же, я не собираюсь каждый раз бегать от этого типа. Ещё чего не хватало. Городок маленький, воле не воле будем встречаться. Что мне, каждый раз устраивать спринты? Антон тоже заставает на месте, стоит, разглядывает меня во все глаза, а потом вдруг имеет наглость помахать мне рукой, спешит в мою сторону. Радуюсь, что вокруг сновают туда-сюда люди. Ничего он мне на людях не сделает. Ведь не сделает? Если бы собирался что-то сделать, нагрянул бы ко мне раньше, ведь я в городе уже несколько дней. По идее, не должен. Но всё равно от самого факта его приближения меня пробирает аж до костей. Не собираюсь ждать, когда подойдёт. Делаю вид, что не вижу его, а иду в направлении магазина. Быковым зрением замечаю, как он ускоряет шаг, а потом будто бы даже пытается ухватить меня за локоть, удержать. Резко останавливаюсь, поворачиваясь к нему и шиплю змеёй. «Не смей меня трогать, понял?» «Никогда не смей меня трогать!» Раньше он после такого тут же взбесился бы. Прекрасно помню, как при моей малейшей попытке ему противостоять он превращался в злобного тролля. Однако теперь ведёт себя по-другому, выставляет перед собой ладони, отвечает вполне цивилизованно. «Мирочка, я не собираюсь тебя трогать, ты что? Пальцем не прикоснусь!» Вот и отлично. Меня это вполне устраивает. Снова собираюсь юркнуть в магазин, но он вдруг начинает говорить совсем уж нелепые вещи. Мирочка, милая моя девочка, пожалуйста, не уходи. Поговори со мной хоть немного, хоть пару минут. И главное, не стесняйся. Всё равно ему что ли, что люди слушают? Я не хочу с тобой говорить, отвечаю как можно строже. Но «Ну почему? Я понимаю. Ты не хочешь ко мне возвращаться. «Но почему мы не можем стать просто друзьями? Мы ведь можем общаться по-дружески». От такого замечательного предложения я на некоторое время теряю дар речи. Три года пил моя кровь, и тут на тебе. Давай дружить. Что творится у него в голове? Смотрю на его искажённое мольбой лицо и не понимаю, что я в нём нашла три года назад. Он настолько мне омерзителен, что начинает тошнить. Каждая черта его лица кажется мне уродливой. Неожиданно у меня прорезается голос. «Открытый». Я лучше поцелую дохлую крысу, чем стану дружить или общаться с тобой, Горцев. Иди по добру по здорово, а то снова наведывайся к твоему отцу. Ваш сама не верит тому, что хватает смелости сказать такое. Ну всё, сейчас точно психанёт. Вон как заходили живаки на сколах. Однако,преки моим ожиданиям, он снова выставляет перед ладонью, как бы признавая своё поражение. Понял, понял, отстоял. Ещё некоторое время он смотрит на меня с прищуром, а потом вдруг выдаёт. «Нахрен ты мне такая вредная? Не сдалась, поняла? Я сделал большую ошибку, когда на тебе женился. Я думал, ты покладистая, послушная, а ты...» Он машет рукой. «Будешь проситься обратно, не пущу. Усекла?» После таких слов мне хочется сплясать прямо при нём. «Как же хорошо, что я не покладистая. Как же хорошо, что теперь я ему не нужна. Ура!» А потом Антон делает совсем невероятную вещь. Берет и просто уходит. Смотрю ему вслед и гадаю, какая муха его укусила. Впрочем, ясно какая. Большая, жирная, носящая гордое имя Валерий Андреевич. Должно быть, отец хорошо промыл ему мозги. Внутренне ликую. Удался мой план с интервью и московскими журналистами. Только одно непонятно, почему я не догадалась делать этого раньше. Даже в голубых мечтах я такого не представляла. Когда бежала от Антонова в Москву, стремилась лишь надёжнее спрятаться. Что ж, прятки кончились. На страхе. Наверное, я всегда буду его бояться, но говорят, не боится только безумный. Важно лишь то, как ты поступаешь со своим страхом: даёшь ему поглотить себя или объявляешь войну. Я выбираю второе.